Часть вторая. Суета сует. Опять не на месте Как это не на месте? Вы это прекратите Вам уже пять минут назад Надлежало явиться ко мне на инструктаж Ёлки-палки Я выключил машину Снял халат Девочки, не забудьте вырубить ток Хорошо, Хорошо Саша В большом коридоре было пусто За полузамерзшими окнами мела пурга Надевая на ходу куртку Я побежал в хозяйственный отдел Вы, Привалов, как какой-нибудь этот хомункулус Никогда вас нет на месте Все должны быть на своих местах Всегда У вас вот высшее образование И очки, и бороду вот отрастили А понять такой простой теоремы не можете Больше не повторится Вы это прекратите Так вот, Привалов Сегодня вы заступаете дежурным Дежурство по учреждению во время праздников – это занятие ответственное. Это вам не кнопки нажимать. Во-первых, противопожарная безопасность – это первое. Не допускать самого сгорания, следить за обесточенностью вверенных вам производственных площадей. И следить лично.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 «Значит, в 15.00 в соответствии с трудовым законодательством трудовой день закончится, и все сдадут вам ключи от своих производственных помещений, после чего вы лично осмотрите территорию. Не менее двух раз за период дежурства посетите Вивари. Если надзиратель пьет чай, прекратите». «В таком вот акцепте». «Пост ваш в приемной у директора». «Завтра в 16.00 вас сменит товарищ Ойра-Ойра. Доступно?» «Вполне». «Я буду звонить вам ночью и завтра днем». «Вас понял». Я проглядел список. Первым в списке значился директор института Янус Пулэктович Невстроев с карандашной пометкой «Два экземпляра». Вторым шел лично Модест Матвеевич, а дальше шли фамилии, которых я никогда и нигде не встречал. «Что-нибудь недоступно?» Вот тут наличество товарищей в количестве двадцати двух экземпляров. Лично мне неизвестные. Эти фамилии я хотел бы с вами лично провентилировать. В избежании. Все верно. Просто вы, Привалов, не в курсе. Эти лица занесены в списки в порядке признания их заслуг в прошлом посмертно. Теперь вам доступно? Я слегка обалдел.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 Перспектива провести ночь в институте представилась мне вдруг в совершенно новом свете. Первым делом заговорю демонов. У входа в приемную директора мне повстречался хмурый Витька Корнеев. Я сегодня дежурю. Ну и дурак. Грубый ты все-таки, Витька. Не буду я с тобой больше общаться. Постой-ка, ты что, в первый раз дежуришь? Да. И как ты намерен действовать? Согласно инструкции. Заговорю демонов и лягу спать. На предмет самовозгорания. А ты куда денешься? Да собирается там одна компания. У Верочки. А это что за список? А -а, а а Мертвые души. Никого не пущу. Ни живых, ни мертвых. Правильное решение. Архиверное. Только посмотри у меня в лаборатории. Там у меня будет работать дубль. Чей дубль? Мой дубль, естественно. Кто мне своего даст? Я его там запер. Вот. Возьми Ключ. Раз ты дежурный. Слушай, Витька, часов до 10 пусть он поработает, но потом я все обесточу. В соответствии с законодательством. Ладно, там видно будет. Ты Эдика не встречал? Не встречал. И не забивай мне баки. В 10 часов я все обесточу. А я разве против? Обесточивай, пожалуйста. Хоть весь город. Тут дверь приемная творилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович. «Так...» Я почтительно поклонился. По лицу Яна Саплуэктовича было видно, что он забыл, как меня зовут. Он подал мне ключи. «Прошу, вы ведь дежурный, если не ошибаюсь. Кстати, я с вами не беседовал вчера». «Да, вы заходили в электронный зал». «Да, да, действительно».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 В приемный второй Янус Плуэктович запирал сейфы. Это был Аянус. Я уже немного научился различать их. Аянус выглядел несколько моложе, был неприветлив, всегда корректен и малоразговорчив. Рассказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, утверждали, что этот посредственный администратор медленно, но верно превращается в выдающегося учёного. У Янус, напротив, был всегда ласков, очень внимателен и обладал привычкой спрашивать. «Я с вами не беседовал вчера?» Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя и оставался учёным с мировым именем. И всё-таки Аянус и Уянус были одним и тем же человеком, Вот это у меня никак не укладывалось в голове. В 14 часов 31 минуту в приемную валился знаменитый макокудесник фёдор Симеонович Киврин, заведующий отделом линейного счастья. Приветствую вас, бедняга. Как же вы это? Вам веселиться надо в такую ночь? Я позвоню Модесту. Что за глупости? Я сам подежурю. Ну-ка, где здесь телефон? Что вы, Фёдор Семёнович, спасибо, не надо Я тут как раз поработать собрался Ах, поработать, это другое дело Это хорошо, это здорово, вы молодец А я, чёрт, электроники ни черта не знаю Надо учиться, а то вся эта магия слова Старьё, фокусы-покусы с психополями. <свят> Примитив. Дедовские приемчики. Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие антоновки. Одну вручил мне, а от второй откусил сразу половину. Я это же, попозже загляну. Эх. Водки только выпью и зайду. 29 девятая команда у вас там в машине. То ли машина врет, то ли я не понимаю. А за окном-то, за окном, <свы> пурга, черт возьми, люблю. Вошел, кутаясь в норковую шубу, тонкий и изящный Кристо Бальхазевич Хунта. А, Кристо, <свы> полюбуйся, комноедов этот, дурак, засадил молодого парня дежурить на Новый год. Давай отпустим его Вдвоем останемся Вспомянем Старину выпьем А? Что он тут будет мучиться? Ему плясать надо с девушками Понимаю, жаль Много крови, много песней За прелестных льется дам Только тот достигнет цели Кто не знает слова страх О -о -о. Надо еще галстук найти И валенки Ну, пошли, Саши Кристоболь Хазевич Хунта, заведующий отделом смысла жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Он долго был великим инквизитором, но потом впал в ересь. В одной из его лабораторий висел огромный плакат «Нужны ли мы нам?» Очень незаурядный человек. Ровно в три часа принес ключи доктор наук Амвросий Амбруазович Выбегала. У меня-то, может, сегодня кто вылупится В лаборатории, значит Надо бы, это, присмотреть Я ему там запас наложил, это Хлебцы, значит, буханок пять Ну, там, отрубей паренных Два ведра брату Ну, а как все это поест? Кидаться начнет, значит Так ты мне, моншер, того Брякни, милый Куда брякнуть-то? Бряк тут-то? А домой, куда же ещё в Новый год-то? Мораль должна быть милой. Новый год дома встречать надо. Так это выходит по-нашему. Беспа? На Очень я его не любил. Был он циник и был он дурак. Этот выбегала заявлял, что все беды это от неудовольствия проистекают. И ежели, значит, дать человеку всё, хлебца, значит, от рубей пареных, то и будет не человек. А «Ангел» выбегало заложил три экспериментальные модели. Модель человека, не полностью, модель человека, не желудочно и модель человека, полностью удовлетворённого. Полностью неудовлетворённый антропоид поспел первым. Он вывелся две недели назад». «Это жалкое существо, покрыто язвами, как Иов, полуразложившееся, мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, невероятно голодное, страдающее от холода и жары одновременно, вывалилась в коридор, огласила институт серии нечленораздельных жалоб и издохла. Выбегала, торжествовал. Комиссия писала отчет, а институт в страхе ждал дальнейших событий». «Хорошо». Брякну. Брякни. Брякни, маншер, брякни. А кусаться он начнёт. Так ты его по сусалам не стесняйся. селяви А ведь мы с вами на брудершафт не пили. Пардон. Ничего. Это я так. А ничего так и хорошо, что ничего. С праздником тебя. С наступающим. Бывай здоров. Аривуар, значит. Он напялил ушанку и удалился. Я торопливо открыл форточку. Влетел роман Ойра-Ойра, пошевелил горбатым носом. Выбегала-забегала? Забегала. Ага, это селедка. Держи ключи. Знаешь, куда он грузовик свалил? Под окнами у Жана Жиакома. Новогодний подарочек. А ну-ка займись. Да но ну, запах селедочного рассола. Интенсивность 16 микротопоров. Кубатура. Ну, сам сообразишь. Год на переломе. Сатурн в созвездии весов. Удаляй! Что ты мне про Сатурн? А вектор магистратум какой? Так, попробуем... Чёрт запах усилился Силёха! что ты делаешь, ученик-чародея? Ты что, не видишь, что форточка открыта? А, верно! Проветрилась естественным путём! Материализацию! Раздался грохот, треск, запахло серой и сверкнуло пламя. Посередине приёмной возник Мерлин. Уже ли обычный путь тебе заказан? Путь достойного человека. Вы заметили, сэры, какие стоят погоды? Предсказанные. Именно, сэр ойра, ойра Именно предсказанные. О, вы, пропитанные духом западного материализма. Мне стало тоскливо. Мерлин был бы, вероятно, еще хуже, чем выбегала, если б не был столь архаичен и, и самонадеян. Он был заведующим бюро погоды и как тысячу лет назад занимался предсказаниями атмосферных явлений. Основным поставщиком его прогнозов был самый вульгарный радиоперехват. В институте его держали из уважения к старости. Он был в большой дружбе с Найной Киевной Горыныч. Говорили также, что время от времени он принимает участие в ночных бдениях на Республиканской Лысой горе с ХМВ, Хамой Брутом и другими хулиганами. И Алло! Своя. Алло, и вас слушают! Руке, серп и молот. Сэр, гражданин Мерлин! Нельзя ли чуть потише? Я ничего не слышу! Алло! Кто аппарата? А вам кого нужно? Вы мне это прекратите! Вы не в балагане Привалов! Виноват, Модест Матвеич. Дежурный Привалов слушает. Вы опять ведёте себя, как я не знаю кто? Почему он на посту посторонний? Это Мерлин! Гоните его в шею! Да с удовольствием! Рубиян. В таком вот аксепте. У меня все. Ну ладно, пойду вскрывать консервы и откупоривать бутылки. Будь здоров, Саша, я еще забегу попозже. Свалив ключи в карман пиджака, я отправился в первый обход. По парадной лестнице, которой на моей памяти пользовались всего лишь раз, когда институт посетило августейшее лицо из Африки, я спустился в необозримый вестибюль и заглянул в окошечко швейцарской. Там, в фосфорисцирующем тумане, маячили два макродемона Максвелла. Демоны играли в самую схоластическую из игр – в орлянку. Как и полагалось демоном Максвелла, всю свою жизнь они занимались открыванием и закрыванием дверей. Следуя инструкции, я заговорил обоих, то есть перекрыл каналы информации и замкнул на себя водно-выводные устройства. Демоны не отреагировали. Я закрыл окошечко щитом и обошел вестибюль. В вестибюле было сыро, сумрачно и гулко. Здание института было вообще довольно древнее, но строиться оно начало, по-видимому, с вестибюля. В заплесневелых углах Белесы мерцали кости прикованных скелетов. В нишах между колоннами торчали статуи в ржавых латах. Громоздились обломки древних идолов. Торчали гипсовые ноги в сапогах. На капителях колонн и в лабиринтах исполинской люстры шуршали нетопыри и летучие собаки. «Вы мне это прекратите!» «Что ещё за мистика? Как не стыдно!» Снаружи институт выглядел двухэтажным. На самом деле в нём было не менее 12 этажей. Выше 12 я просто никогда не поднимался. Вправо и влево от вестибюля институт простирался по крайней мере на километр. И тем не менее решительно все окна выходили на ту же кривоватую улицу, И на тот же самый лабас Весь первый этаж был занят отделом линейного счастья. Здесь было царство Фёдора Семёновича. Здесь пахло яблоками и хвойными лесами. Здесь работали самые хорошенькие девушки и самые славные ребята. Сейчас здесь готовили к испытаниям портативный универсальный злободробитель и разрабатывали новые марки редчайших сплавов ума и доброты. Инструкция требовала, чтобы я обесточил данное производственное помещение. Но обесточивать что бы то ни было в лабораториях Фёдора Семёновича представлялось мне просто кощунством. Я спустился в Виварий, в подвал. Конёк-горбунок дремал мордой в торбе с овсом. Гарпии проводили меня мутными глазами. Лернейская гидра в это время года —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 Сам Кощей в отливающем халате стоял, скрестив ноги перед огромным пюпитером и читал овсетную копию молота «Ведьм». В институте им очень дорожили. Он использовался для некоторых уникальных экспериментов и как переводчик при общении со змеем Горынычем. Сам Горыныч был запер в старой котельной. Я пошел дальше. Я поднялся на второй этаж. Здесь находился отдел оборонной магии, среди сотрудников которого давно уже не было ни одной живой души. Все наши старики в свое время отдали дань увлечения этому разделу магии. Однако уже после Первой мировой войны отдел обезлюдил. Дольше всех задержался там некий Петерим Шварц, бывший монах, беззаветно трудившийся над проектом джин бомбардировок Хорошо известно, что джины в свободном состоянии способны только либо разрушать города, либо строить дворцы. Рассказывают, что, узнав о водородной бомбе, старик Петерим раздал имевшихся у него джиннов по делам и ушел исследовать смысл жизни Крестоболю-Хунте. Еще на втором этаже располагалась книга-хранилище. По поводу его размеров рассказывали, что в глубине в полукилометре от входа Идет вдоль стеллажей неплохое шоссе, оснащенное верстовыми столбами. «Оэра-Оэра» доходил до отметки 19, а настырный Витька Корнеев в поисках технической документации на диван-транслятор раздобыл семимильные сапоги и добежал до отметки 124. Хранилище было битком набито интереснейшими книгами на всех языках мира. Весь третий этаж занимал отдел предсказаний и пророчеств. Я прошелся вдоль дверей с табличками «Группа кофейной гущи», «Группа авгуров», «Группа пасьянцев», «Соловецкий оракул». На дверях синаптической группы уже появилась свежая надпись мелом «Темна вода в облацах». Каждое утро Мерлин, проклиная завистников, стирал эту надпись. На четвертом этаже мне, наконец, нашлась работа. Я погасил свет в кельях отдела вечной молодости. Молодёжи в отделе не было, и эти старики, страдающие тысячелетним склерозом, постоянно забывали гасить свет. А может, боялись, что их ударит током. Я отправился к себе в электронный зал. Здесь стоял мой Алдан. Я немножко полюбовался на него. Фёдор Семёнович Киврин вселил в машину чью-то бессмертную душу. Работать здесь было необычайно интересно, и я гордился своей очевидной нужностью. Я был доволен. Дней мне не хватало, и жизнь моя была полна смысла. Я включил Алдан и немножко поработал. В девять часов вечера я опомнился, с сожалением обесточил электронный зал и отправился дальше. На этаже Амвросия Амбруазовича выбегалы я прикрыл лицо носовым платком и, стараясь дышать через рот, направился прямо в лабораторию, известную как родильный дом. Здесь, по утверждению профессора выбегалы рождались в колбах модели идеального человека. Вылуплялись, начать. В лаборатории было душно и темно. В центре стоял автоклав, в углу другой, побольше. Прямо на полу лежали буханки хлеба. Стояли оцинкованные ведра синеватым обратом и огромный чан с паренными трубями. Судя по запаху, где-то поблизости находились и селедочные головы. На цыпочках я приблизился к центральному автоклаву и заглянул в смотровой иллюминатор. Нечто белое бесформенное колыхалось в зеленоватой полутьме. Меня беспокоили смутные предчувствия. С некоторым облегчением я покинул владение выбегалы и стал подниматься на шестой этаж, и сразу увидел, что дверь Витькиной лаборатории приоткрыта. Да, Витька сказал, что идет в одну компанию, а в лаборатории оставит работать дубли. Творить дубли умеют не все, я, например, еще не умел. Настоящие мастера могут создавать очень сложных, многопрограммных, самообучающихся дублей, такого вот супера Роман отправил летом вместо меня на машине, и никто из моих ребят не догадался, что это был не я. Вернувшись в Ленинград, он развез всех по домам, сдал прокатный автомобиль, расплатился и тут же исчез прямо на глазах ошеломленного директора проката. Одно время я думал, что А, Янус и У, Янус – дубль и оригинал. Однако это было совсем не так, они были одним человеком, Янусом Полуэктовичем Невструевым. Так вот, я никогда раньше не слыхал, чтобы дубли пели. Но от Витькиного дубля можно было ожидать всякого. Он стоял, упершись ладонями в стол, и следил за работой небольшого гомеостаза Эшби. Рядом с лабораторным столом блестел штопанной кожей мой старый знакомец. Диван. На диван была водружена детская ванна с водой. В ванне брюхом вверх плавал дохлый окунь Окунь пребывал без изменений. Тогда Дубль засунул руку в диван и принялся, сопя, с трудом что-то там проворачивать. Диван создавал вокруг себя эмполе, преобразующее реальную действительность в действительность сказочную. Витька крал диван каждую ночь, пока Янус не разрешил забрать транслятор в лабораторию насовсем. Витька был серьезный работник. Он намеревался превратить всю морскую и океанскую воду нашей планеты в живую воду. Окунь в ванне зашевелился, апатично повел плавниками и снова перевернулся на спину. Работаем. Ну, брось, брось, все ясно. Ну вот что, сейчас пол полодиннадцатого. Даю тебе 10 минут. Все, прибери, выбрось тут дохлятину... И беги танцевать Что ты ко мне пристал Видишь ведь, что человек работает Ты же дубль, не смей со мной разговаривать Вот пристал Не валяй дурака Тоже мне дубль Витька устало присел на край стола Ничего у меня сегодня не получается Дурак я сегодня Дубля сотворил Получилось какой-то уж совершенно безмозглый Все ронял Но он клайдец сел Животное Треснул я его по шее, руку отбил, и окунь дохнет систематически. А где ты его взял? На рынке. А чего ты хочешь? Обыкновенная, снулая рыбка. Дубина! Вода-то живая. Когда даю максимальное напряжение, все в порядке. Экземпляр неудачный. Экземпляр экземпляру люпус эст. Потом он, наверное, мороженый. Где бы рыбу взять? Рыбочку бы. Зачем? Верно. ха Зачем? Раз нет другой рыбы, почему бы не взять другую воду? э нет, так не пойдет. Выметайся отсюда, покинь помещение. Куда? Куда хочешь, Новый год скоро. даже я его дел? Отлапать. Куда я его сунул? Ага, вот он. а Клайдет. 12 двенадцатый же час, тебя же ждут. Не, я им туда дубля послал. Хороший дубль, разве Дурак дураком. Анекдоты стойку делает. Танцует, как волк. Выметайся, говорят тебе. Валька, напряжение упало! Сбегай в аккумуляторную! Я кинулся вон из лаборатории. Ощущение ночной пустоты и темного покоя огромного здания исчезло бесследно. В коридоре горели яркие лампы. Институт был битком набит сотрудниками. Казалось, их было даже больше, чем в будний день. Это хорошо В кабинетах и лабораториях Повсюду горели огни, двери были распахнуты наружу. Но какой дурак выключил генератор? Меня саданули в спину твердым углом. А, Саша! Здравствуй, Саша! Сашка, остановись. Заноси, заноси. Ты почему в институте? Ты как сюда попал? Через дверь, через дверь. Этика, еще правее. Ты видишь? Ты видишь, что не проходит? Я бросился в вестибюль. Я был охвачен административным негодованием. Я вам покажу. Я вам покажу всех пускать без разбору. Макродемоны, вход и выход, вместо того, чтобы заниматься делом, резались в рулетку. Это была моя рулетка. Я держал ее за шкафом в электронном зале и знал об этом только один Витька Корнеев. «Заговор», — решил я, — «всех разнесу». А через вестибюль все шли и шли, покрытые снегом, краснолицые и весёлые сотрудники. Фух, ну и метёт. Все уши забило. А ты тоже ушёл? Да ну, скукотища. Напились все. Дай, думаю, пойду, лучше поработаю. Оставил им дубля и ушёл. Алексей, у тебя лазер свободный. Есть? А если пучок электронный? Масса большая? Ну тогда Фатонов Я еще час назад вышел, если честно Сашка Сугроб, понимаешь, Сашинца, провалился ты, говорят, дежурный сегодня Я к тебе потом забегу в зал Я был ошелоблен Эй, не И не заметил, как в руке у меня очутился стакан В ту же секунду кремлевские часы принялись бить двенадцать Ребята, да здравствует понедельник Под потолком крутились шутихи, стучая стены и оставляя за собой струю цветного дыма. Проносились ракеты. Я повстречал дубля Эдика Ампериана, волочившего гигантскую инкунабулу с медными застежками. Двух дублей романа «Ойры-ойры», изнемогавших под тяжеленным швеллером. Потом самого романа с кучей ярко-синих папок из архива отдела недоступных проблем. Затем свирепого лаборанта из отдела смысла жизни конвоирующего на допрос к хунте стадо ругающихся привидений в плащах крестоносцев. Все были заняты и деловиты. Трудовое законодательство нарушалось злостно и повсеместно, и я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями. Потому что сюда, в 12 часов новогодней ночи, прорвавшись сквозь пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать сызново какое-нибудь полезное дело. чем глушить себе водку, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разных степеней легкости. Сюда пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому что воскресенье им было скучно. Маги — люди с большой буквы, и девизм их было «Понедельник начинается в субботу». Да, Они знали кое-какие заклинания и умели превращать воду в вино, но магами они были не поэтому. Это была шелуха внешняя. Они были магами, потому что знали так много, что количество перешло у них, наконец, в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье, в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек – маг в душе, но он становится магом только тогда, когда меньше начинает думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться. Я вернулся на свой пост в приемную директора и свалил бесполезные ключи в ящик. Мне жгуче захотелось работать. Алло. Где вы ходите, Привалов? Третий раз звоню. Безобразие. С Новым годом, Модест Матвеевич. Соответственно. Как дежурство? Только что обошел помещение. Все нормально. Самовозгораний не было? Никак нет. Продолжайте дежурить. У меня все. Саша! Ты не мог бы посчитать оптимальные коэффициенты беззаботности для ответственных работников? Конечно. Подгребай в электронный зал. Погоди. Тут Роман. А, это дубль. Мне нужны ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Вот еще. Так Роману и скажи. Эдик, так, подходи ко мне. А? Сейчас ОРОРа сам примчится. Давай ключи. Иди ты в баню. Я лицо материально ответственное. Сашка, я сейф унесу. Что тебе там нужно? Документация на РУ-16. Ну? Ну? «Дай ключи». Я засмеялся и протянул руку к ящику с ключами. «Вылупился». «Кто?» «Выбегалов упырь. Точнее, кадавр». «А почему женщина кричала?» «А вот увидишь». Он взял меня за руку, подпрыгнул, и мы понеслись через этажи. В родильном доме мы проталкивались через толпу любознательных и увидели за лабораторным столом совершенно голого и мокрого профессора Выбегала. Профессор Выбегала кушал. На столе перед ним стояла большая кювета, наполненная паренными отрубями. Он зачерпывал отруби широкой ладонью и отправлял в рот. Время от времени он приходил в волнение, и не переставая глотать и давиться, хватал чан с отрубями и ведра с обратом и подвигал их к себе все ближе и ближе. На другом конце стола молоденькая практикантка Стелла, бледная и заплаканная, нарезала хлебные буханки и, отворачиваясь, подносила их профессору. «Эй, девка, это, молока давай! Лезь, значит, прямо сюда, в отрубя! Сильвупле, значит!» Стелла торопливо подхватила ведро и плеснула в кювету обратно. «Эх, посуда мала, значит! Э, ты, девка, это, как тебя, прямо в чан лей!» «Будем, значит, из чана кушать!» да позвоните же ему! Он же сейчас все доест!» «Звонили уже! Ты лучше от него отойди все-таки!» «Но он придет! Придет!» «Сказал, что выходит!» Я, наконец, понял, в чем дело. Это был не профессор Выбегала. Это был новорожденный кадавр. Модель человека, неудовлетворенного желудочно. Стелла осторожненько отошла. Она спряталась за моей спиной... И я немедленно расправил плечи, хотя не понимал еще, в чем дело и чего она так боится. В лаборатории полный народа стояла тишина. Кадавр слез со стула и погрузил голову в чан. Хорошо, будем логичны. Сейчас он прикончит отрубы, потом есть хлеб, а потом... Еще селедочные головы есть. Много? Две тонны. <пл> да, и где же они? Они должны подаваться по конвейеру, но я пробовала, а конвейер сломан. Между прочим, уже в течение двух минут я пытаюсь его пассивизировать, и совершенно безрезультатно. Я тоже? Поэтому было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь из особо брезгливых занялся починкой конвейера. Есть тут кто-нибудь еще из магистров? Так, Эдика я вижу. Еще кто-нибудь есть? Корнеев, Виктор Павлович, ты здесь? Может, за Федором Семеновичем сбегать. Я думаю, пока не стоит беспокоить. Эдик... Давай-ка вместе. Сосредоточенно. В каком режиме? В режиме торможения. Одну минутку. А если мы его повредим? Да-да-да, вы уж лучше не надо. Пусть он лучше меня сожрет. Не беспокойся, не беспокойся. Мы будем осторожны. Эдик, давай-ка на прикосновениях. В одно касание. Начали! Стало еще тише. Прошла минута. Кадавр вылез из чана, утер бороду, сонно посмотрел на нас И вдруг, ловким движением, неимоверно далеко вытянув руку, сцапал последнюю буханку хлеба. Затем он ракочище отрыгнул и откинулся на спинку стула, сложив руки на огромном животе. По лицу его разлилось блаженство. Фух, подействовало, кажется. У меня нет такого впечатления. Может быть, у него завод закончился? Это просто релаксация, пароксизм, довольство. Он скоро опять проснется. Что же это будет? Саша, я боюсь. Роман, я думаю, что в крайнем случае ты способен его дематериализовать Не трусь, это все игрушки С выбегалой только связываться неохота Этого ты не бойся, ты вон того бойся Ой, мамочки Роман указал на второй автоклав Между тем, кадавр вдруг беспокойно зашевелился Глаза кадавра раскрылись Он нагнулся и заглянул в чан Выражение довольства на его лице сменилось выражением горькой обиды. Он сунул руку в чан, вытащил кювету и осторожно откусил край, и кусал раз за разом, пока не сживал всю. Ну, держись, ребят С минуту кадавр сидел в задумчивости, потом прошелся взглядом по толпе. Но-но, тихо, ты... И тут прозрачные глаза уперлись в стелу. В дверях раздался шум, все задвигались, и сквозь толпу полез настоящий Амвросий Амбруазович выбегала. От него пахло водкой, зипуном и морозом. «Милая, что же это, а? Кель ситуасьон, Что ж ты это смотришь-то, а? Где селёдка? У него же потребности! У него же они растут! Мои труды читать надо!» «Потребности надо удовлетворять! Почему сразу не дала? Ах уж эти лифам-лифам...» «Так конвейер сломан!» «Кто сказал, что сломан?» «И не сломан вовсе, а заговорён, чтоб, значит, не всякому пользоваться, потому что это, потребности у всех, а селёдка для модели!» В стене открылось окошечко. И прямо на пол полился поток благоухающих селёдочных голов. Когда пал на четвереньки, дробный рысью подскакал к окошечку и взялся за дело. Выбегала стоя рядом, хлопал в ладоши и вскрикивал от восторга. Главное что? Главное, чтобы человек был счастлив! Замечая это в скобках счастья, есть понятие человеческое. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть Homo sapiens, который может и хочет. А может, это всё, что хочет, а хочет всё, что может. спа товарищи, что мы здесь перед собою имеем? Мы имеем модель, Но эта модель, товарищи, хочет, и это уже хорошо. Оно хочет, и потому оно пока несчастливо. Но оно может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во! Во! Смотрите, Виталий, как оно может! Ух ты, мой милый! Ух ты! Мой радостный! Во! Во! Смотрите! Вот так. Теперь оно смогло и диалектически переходит к счастью, к довольству, то есть. Вот. Теперь оно дремлет. Но это ещё не всё. Потребности должны идти у нас как вглубь, так и вширь. Я перехожу к следующей ступени эксперимента. Исходя из материалистической идеи о том, что временное удовлетворение мат-потребностей произошло, можно переходить к удовлетворению дух-потребностей. То есть посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку, даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету. Разрешите вопрос? Чем вы объясняете прекращение пароксизма вдовольства? Отвечаю! Вопрос, товарищи, верный. Мы имеем перед собою конкретную модель непрерывно возрастающих материальных потребностей. Проксизм и перешли в новое качество. Теперь ему мало быть сытым, теперь потребности возросли, теперь ему надо всё время кушать, теперь он сам обучился знает, что жевать — это тоже прекрасно. А, Амросий розович а что будет, когда оно всё потребит? Я прошу всех присутствующих отметить, это провокационный вопрос, от которого зависту разит э, мальтузианством, э, неомальтузианством, прагматизмом, экзистенционализмом и неверием, товарищи, в неисчерпаемую мощь человечества. Вы что же хотите сказать этим вопросом, товарищ Ойра-Ойра? Что в деятельности нашего научного учреждения может наступить момент? Кризис? Регресс? Когда нашим потребителям не хватит продуктов потребления? Нехорошо, товарищ Ойра-Ойра. Все потребности моделии будут удовлетворяться по мере их возникновения. Простите. И все ее потребности будут материальными. Ну, разумеется! Духовные потребности разобьются в соответствии. Я оглядел присутствующих. Многие были ошарашены. Некоторые переводили взгляд с автоклава на непрерывно глотающего кадавра и обратно. Уйду я отсюда. Не могу. Уйду. А когда и где будут происходить демонстрация универсальной модели? Ответ! Ответ! Демонстрация будет происходить здесь, в моей лаборатории. Есть мнение, что это будет в ближайшие часы. Вам не кажется, Авросий розович что такую демонстрацию проводить в помещении, да ещё и в центре города, опасно? Всё-таки, может быть, на полигоне? Я испытываю не бомбу. Я испытываю модель идеального человека. Какие будут ещё вопросы? Есть предложение. Всем, лично незаинтересованным, немедленно покинуть помещение. Сейчас здесь будет очень грязно. До невозможности грязно. Это провокация! Роман, схватив меня за рукав, потащил к двери. Я потащил за собой Стеллу. Вслед за нами устремились остальные. Мы столпились в коридоре. В чем дело? Что будет? Сейчас он рванет. Кто рванет? Выбегал Сейчас 25 минут третьего. <связывая> Спокойно. Ха, уже все. Одним потребителем на земле стало меньше. Надо посмотреть, что ли. Он сегодня дежурный, понял? Надо же кому-то идти выгребать. Из лаборатории выбрался выбегала. Господи, в каком он был виде. Опомнившись, я вытащил из кармана платиновый свисток. <звист> Расталкивая сотрудников, ко мне заспешила авральная команда домовых осенязаторов. Но выбегала вовсе не был обескуражен произошедшим. Вот вы, товарищи Ойра-Ойра и Амперян, вы тоже все опасались. Что, мол, будет-то, да как, мол, его остановить? Есть, есть у вас, товарищи, эдакий нездоровый, значит, скептицизм. Я бы сказал, это эдакое недоверие к силам природы, к человеческим возможностям. И где же оно теперь, ваше недоверие, лопнуло? Зрители... разошлись. Эксперимент произвел на меня тягостное впечатление. Я некоторое время пытался понять, дурак выбегала или хитрый демагог-халтурщик. И тут в коридоре появился Янус Полуэктович. Следом за ним материализовались Фёдор Симеонович и Кристоболь Хазевич. Так, начнем с того, что ваш, простите, родильный дом Находится в точности под моими лабораториями. Вы уже устроили взрыв, и я в течение десяти минут был вынужден ждать, пока в моем кабинете вставят стекла. Я сильно подозреваю, что аргументы более общего характера вы во внимание не примете. И потому исхожу из чистой эгоистических соображений. Это, дорогой! Моё дело, чем я у себя занимаюсь. Я до вашего этажа не касаюсь. Хотя у вас в последнее время, бесперечь, текёт живая вода. Она у меня весь потолок замочила, и клопы от неё заводятся. голубчиком в Амбросий Амбразович, надо же принять во внимание возможные осложнения. Ведь никто же не занимается, скажем, драконом в здании. Хотя есть и огнеупоры, и... У меня! У меня! Не дракон, у меня счастливый человек Исполин духа как ты странно вы рассуждаете, товарищ Киврин Странные у вас аналогии, чужие Модель идеального человека и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон Голубчик, ты делаешь не в том, что он внеклассовый, а в том, что он Пожар может устроить Вы стираете, Фёдор Семёнович Вы всячески замазываете Мы, конечно, стираем противоречия там, Между умственным и физическим Между городом и деревней Между мужчиной и женщиной, наконец Но замазывать пропасть Мы вам не позволим Какую пропасть? Что за чертовщина, роман, в конце концов? Вы же ему при мне объясняли. Я говорю, Амбросий Амбруазович, что ваш эксперимент опасен, понимаете? Город можно повредить, понимаете? Я-то все понимаю. Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру. Амбросий Амбруазович, я могу еще раз повторить свою аргументацию. Эксперимент опасен, вот потому... Я... Роман Петрович, давно на вас смотрю и никак не могу понять Как вы можете применять такие выражения к человеку-идеалу? Идеальный человек ему, видите ли, опасен! Да не идеальный человек, а ваш гений-потребитель Как вы сказали? Повторите? Как вы назвали идеального человека? Так, друг мой, нельзя все-таки... Нельзя! Правильно, товарищ Киврин, нельзя! Мы имеем эксперимент международно-научного значения. Исполин духа должен появиться здесь, в стенах нашего института. Товарищ Ойра-Ойра, деляческие товарищи, относятся к проблеме. И товарищ хунта тоже смотрит у скалоба. Не смотрите на меня, товарищ хунта. Царские жандармы меня не запугали, и вы меня тоже не запугаете. Разве в нашем товарище духе боятся эксперимента? Конечно, товарищу Хунти, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы-то, товарищ Ойра-Ойра, и вы, Федор Симеонович, вы же простые русские люди. Прекратите демагогию, как вам не совестно нести такую чушь? Какой я вам простой человек? И что это за словечко такое «простой»? Это дубли у нас простые. Я могу сказать только одно. Я простой бывший великий инквизитор. И я закрою доступ к вашему автоклаву. До тех пор, пока не получу гарантии, что эксперимент будет проводиться на полигоне И не ближе пяти километров от города или даже десяти Так, понятно Отгораживаете нашу науку от народа? Тогда уж может быть не на 10 километров, а прямо на десять тысяч километров, Фёдор Симеонович! Где-нибудь на Аляске! Крестобаль Хазевич, или откуда вы там? Так прямо и скажите, а мы запишем. Лет триста назад за такие слова я пригласил бы вас на прогулку за город, где тряхнул бы вам пыль с ушей и проткнул насквозь. Ничего-ничего. Это вам не Португалия. крички не любите. Лет триста назад я бы с тобой тоже не особенно церемонился. Кафолик недорезанный! Меня скрутил от ненависти. Сколько же можно? Почему молчит Янус? А ведь вас гнать надо, Выбегало. Вы, оказывается, неприятная фигура. Критики! Критики не любите! Эксперимент, согласно просьбе амбросия Амбруазовича, будет произведен сегодня в 10.00. Ввиду того, что эксперимент будет сопровождаться значительными разрушениями, которые едва не повлекут за собой человеческие жертвы местом эксперимента назначаю дальний сектор полигона в 15 километрах от городской черты пользуюсь случаем заранее поблагодарить роман петровича за его находчивость и мужество у януса полуэктовича была все-таки несомненно странная манера выражать свои мысли впрочем Все охотно верили, что ему виднее Я пойду вызову машину Правильное решение, Янус Полуэктович Вовремя вы нам напомнили о постоянной бдительности Только вот грузчики мне понадобятся Конечно, распорядитесь В течение последующего часа я вместе со всеми наблюдал, как грузят автоклав, стереотрубы, бронеплиты и зипуны на всякий случай Наконец, институт опустил. Мне хотелось отправиться вместе со всеми на полигон, но делать нечего. Я вздохнул и пустился во второй обход. Я, зевая, шел по коридорам и гасил везде свет, пока не добрался до лаборатории Витьки Корнеева. Витька говорил, что таких, как выбегало, нужно передавать хунте в качестве подопытных животных, на предмет выяснения, не являются ли они летальными мутантами. Витька никуда не поехал. Сидел на диване-трансляторе и курил Эдди Камперян лежал рядом и сосал леденец На столе в ванной бодро плавал окунь С Новым Годом! С Новым Годом! Вот, пусть Сашка скажет Саша, бывает не белковая жизнь? Не знаю, не видел А что, Витька с не получилось? Саша не хочет говорить про небелковую жизнь И он прав Тогда давай рассказывать анекдоты. Ребятишечки, что же этого не пошли на полигон? Я никогда не хожу в цирк. А я ужасно люблю цирк. Не все ли вам равно, где анекдоты рассказывать? Подежурьте за меня, а я сбегаю на полигон. А что надо делать? Обесточивать, гасить пожары и всем напоминать про трудовое законодательство. Холодно, мороз, выбегало. Очень хочется, очень все это таинственно. Отпустим ребенка. Отпустим! Идите, Привалов. Это будет стоить вам 4 часа машины времени. Два. Пять. Ну, три. Я и так все время на тебя работаю. 6 Ведь а у тебя на ушах отрастает черсть. Рыжая. Может быть, даже с прозеленью. Ладно уж, иди даром. Два часа меня устроит. Сейчас трансгрессируем тебя на полигон. И я влетел в толпу зрителей спиной вперед. Звук. На полигоне все уже было готово, публика пряталась за бронищиты, небо было ясное, мутные стрелы полярного сияния появлялись, дрожа среди звезд, и исчезали вновь. Товарищи, товарищи, что мы наблюдаем в эту стереотрубу? Обуреваемые сложными чувствами, замирая от ожидания, мы наблюдаем, как защитный колпак отвинчивается! Через несколько минут мы будем иметь появление среди нас идеального человека! Шевалье, значит, санпер, эсан, репрош, и мы, товарищи! Земля поплыва и зашевелилась. Взвелась огромная снежная туча, все повалились друг на друга. Фёдор семёнович и Кристоболь Хозевич Хунта, накрытые радужными колпаками защитного поля, пятились под натиском урагана, сились растянуть защиту на всех остальных. Янус Пулуэктович стоял, повернувшись спиной к ветру, прочно упершись тростью в обнажившуюся землю и смотрел на часы. А там, где был автоклав, крутилось освещенное изнутри красным тугое облако пара, и горизонт стремительно загибался все круче и круче. И казалось, что мы все находимся на дне колоссального кувшина. А потом, совсем рядом с эпицентром этого космического безобразия, появился вдруг Роман. Он широко размахнулся, швырнул в ревущий пар что-то большое, блеснувшее бутылочным стеклом, и сейчас же упал ничком, закрыв голову руками. Из облака Вынурнула безобразная, искажённая бешенством физиономия джинном. Разевая пасть в беззвучном хохоте, он взмахнул просторными волосатыми ушами, пахнула гарью, над метелью взметнулись призрачные стены великолепного дворца, затряслись и опали. А джин превратившись в длинный язык оранжевого пламени, исчез в небе. Несколько секунд было тихо. Затем горизонт с грохотом осел. Там, где стоял автоклав, зияла большая воронка. Зрители начали подниматься на ноги. Товарищи, никто не видел моих часов. А где мои брюки? Почему я без брюк? Я же был в брюках. Зуба нет, платинового. Летом только вставил. Ой, а у меня колечко пропало. И браслет. Где выбегала Что за безобразие? Что это значит? Да черт с ними, с часами и с зубами. Люди-то все целы. А что, собственно, произошло? Какой-то взрыв... Джин, а где же Исполин Духа? А видел, где же знаю, этот это выбегала? Где этот дурак? В полном соответствии с программой наш дорогой Исполин! Вы, милейший, зарываете свой талант в землю! — Вами надо отдел оборонной магии усилить. Ваших идеальных людей на неприятельский лагерь сбрасывать надо. На страх агрессору. — Я выживаю вас. Все подошли к воронке. — Чего здесь только нет? Из Полина потребителя в воронке не оказалось. Зато там было все остальное и еще много сверх того. Там были шубы, кольца, ожерелья, бумажники, брюки и платиновый зуб. Два автомобиля «Москвич», три автомобиля «Волга», железный сейф, большой кусок жареного мяса, два ящика водки, ящик «Жигулевского пива» и железная кровать с никелированными шарами Пошли домой Пошли А откуда ты взял джина? Выписал вчера со склада, но совсем для других целей А что все-таки произошло? Он опять обожрался? Нет! Просто Выбегало, дурак! Я говорил ему, ты ещё раз, вы программируете стандартного суперэгоцентриста. Он загребёт все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернёт пространство, закуклится и остановит время. А Выбегало никак не может взять в толк, что истинный исполин духа не столько потребляет, сколько думает и чувствует. Это всё зала Это всем ясно! Ты лучше скажи мне, откуда у Янусу узнал что всё получится именно так и не иначе? Действительно. Он даже благодарность тебе вынес. Авансом. Странно, верно. Надо бы это всё тщательно продумать. И мы стали тщательно продумывать. Но только весной и только случайно нам удалось во всём разобраться. Но это уже совсем другая история.